В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, ваш... простите, я ведь не то чтобы...» «Ах, полноте, я уже забыл, а все о том же!» Сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл? А у самого ехидства в глазах!» Подумал Червяков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 Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. «Пошел — Пошёл вон! — гаркнул вдруг посиневший и затрявшийся генерал. «Что -с — Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел — Пошёл вон! — повторил генерал, затопав ногами.